Глава 18. У Мейф и мамы были билеты на выставку писаров в художественном музее Филадельфии, и они сказали, что смогут забрать меня с вокзала, поэтому я сел в поезд. Едва выйдя на станции, я увидел их. Они обеспокоенно следили за двумя воробьями, влетевшими в открытые двери и теперь запертыми под сводами. В какой-то веки я заметил сестру раньше, чем она меня. Встроенная, крепкая, запрокинув голову назад, она указывала маме место, куда присели птицы. После сердечного приступа прошло чуть больше года. Год доброго здравия, год их соединившихся жизней. Что никого не склеил в поезде, спросила Мэйф, когда я подошёл к ним. Старая шутка из тех времён, когда она встречала меня здесь и приподнимала над землёй. Ага, без приключений. Я поцеловал обеих. Когда мы пришли на парковку, мама сказала, что поведет она. Как только мы их полностью поправились, она занялась здоровьем мамы. За прошедшие полгода маме сделали две операции по удалению катаракт на обоих глазах. Вырезали три бозлиомы: одну из левого виска, одну из верхней части левого уха, одну из правой ноздри. И провели внушительное количество зубоврачебных процедур. Мейф называла это наведением порядка. Я оплачивал счета. Поначалу Мейф сопротивлялась, но я сказал, если она хочет, чтобы я исправился, пусть позволит мне это. Селести я об этом не рассказывал. Вы не представляете, каково это вновь обрести зрение, сказала мама. Вот эту штуку, она указала на телефонный столб. 6 месяцев назад я бы приняла за дерево. Когда-то это и было дерево. сказала Мэйф, забираясь в салон нашего микроавтобуса. Мама надела гигантские очки а-ля Джеки Анасис, которые ей подарил офтальмолог. Доктор Шивиц сказал, моя катаракта была так запущена, потому что я никогда не носила солнечные очки. А где бы я ни жила, там всегда было много солнца. Мэйф открыла сумочку и принялась рыться в ней в поисках своих сонце защитных очков, пока мама, выехав с парковки, пробиралась через лабиринт филадельфийских улиц. Я не испытывал особого желания садиться с ней в машину, но как только она нашла своё место в потоке автомобилей, уже не сбавляла скорости. Они с Майев продолжали обсуждать Писсаро, его пейзажи Нормандии, картины Парижа, его понимание света и умение вглядываться в людей. Они будто говорили об общем знакомом, к которому испытывали исключительно тёплые чувства. "Мам, давай съездим в Париж", предложила Майев, которой сама идея путешествий всегда была чужда. Мама согласилась. "А что, время подходящее?" Пожалуй, не было такой поездки в Филадельфию, когда бы я не вспоминал о химии и о том, как Мори Эйбл рассказал мне, что без понимания первой главы нет смысла переходить ко второй. Майв проделала эту работу, когда вернулась мама. Вернулась к самому началу, чтобы убедиться, что она понимает всё произошедшее. В моём же случае дело обстояло ровно наоборот. Глядя на нашу мать, я видел лишь кем она была сейчас старушкой за рулём вольвы. И мне казалось, что всё у неё в порядке. Она была расторопной, услужливой и любила посмеяться. Она буквально олицетворяла слово «мать», и по большей части мне удавалось не думать о том, что это не чья-нибудь, а именно моя мама. Или, скажем по-другому, я думал о ней, как о матери Мэйв. Всех нас это вполне устраивало. Меня не сильно занимал их разговор об импрессионизме, поэтому я сосредоточился на окружавших нас машинах, сравнивая их скорость с нашей, прикидывая расстояние между нами. Мы были далеко от города, поэтому никаких опасных сближений. Я был благодарен за то, что мои дети не проявляли никакого интереса к вождению. Одним из многих преимуществ в жизни в Нью-Йорке является тот факт, что улицы всегда полны такси, ожидающих пассажиров. Ты хорошо водишь, сказал я в итоге маме. Я всю жизнь за рулём, сказала она, взглянув на меня сквозь свои смехотворные очки. Даже в последние годы, когда я почти ничего не видела, я водила в Нью-Йорке, даже в Лос-Анджелесе. Господи, ты боже мой. В Бомбее, в Мехико, вот уж где приходилось попотеть. Она включила поворотник и уверенно перестроилась в соседнюю полосу. Кстати, это ваш отец научил меня водить. Вот мы и нашли то, что всех нас объединяет, сказала Мэйв. Когда мне было 15, Он несколько раз отрабатывал со мной навыки вождения на церковной парковке. Так мы в частности увеличивали количество часов, проведённых в воскресенье вне дома. Он тебя в Бруклине учил? О чём ты? В то время ни у кого в Бруклине не было машины. Это уже потом было, когда мы жили за городом. Как-то раз вечером он вернулся домой и сказал: "Элна, я купил тебе машину. Пойдём, я всему тебя научу". Несколько раз мы проехались по подъездной дорожке, после чего он сказал мне выруливать на улицу. 2 дня спустя я получила права. Улицы тогда были пусты, беспокоиться о том, что ты в кого-нибудь врежешься, не приходилось. Ещё одно открытие: мама и правда любила поговорить. Всё равно, сказал я. 2 дня это маловато. Таков был стиль вашего отца во всём, подтвердила Мэйв. Я мало чему так радовалась, как той машине. Я даже не переживала из-за её стоимости. Это был Студебеккер чемпион, и правда ведь чемпион. Раньше здесь были одни сплошные поля, прямо здесь. Она кивнула в сторону длинного квартала с магазинами и жилой застройкой. Коровы паслись. До этого я никогда не жила в сельской местности, и от царившей тишины мне было не по себе. Ты как раз в школу пошла. сказала она Мэйв. Я целыми днями сидела в этом огромном доме и ждала тебя. Если бы не Флафи и Сэнди, я бы с ума сошла, хотя временами они меня тоже слегка бесили. Не говорите им, что я так сказала, не скажем. Мэйв подалась вперёд, её голова оказалась аккурат между передними сидениями. Я очень их любила, но они ничего не давали мне делать. Постоянно ходили передо мной, чтобы что-нибудь протереть или поднять с пола. Я ныне лад Джослин, потому что боялась, что Сенди не останется у нас без сестры. И вот уже Джослин взяла на себя всю готовку. Это единственное, что у меня самой по-настоящему неплохо получалось, а мне даже ужин не давали приготовить. Но с появлением чемпиона всё вроде бы наладилось. По утрам я отвозила тебя в школу и ехала в Филадельфию, чтобы повидаться с нашими друзьями на базе, или отправлялась в приход непорочного зачатия и помогала там всем, чем могла. Пока не кончались занятия в школе, тогда-то я и подружилась с сёстрами Милосердия. Как же с ними было весело. Мы начали сбор одежды. Объезжали вместе с сёстрами окрестные дома, собирали вещи, которые людям были больше не нужны. Потом я забирала всё домой, стирала, чинила и отвозила обратно в церковь. В доме, когда мы только въехали, были целые залы же вещей, тех, что осталось от Ванхубейков. Большая часть одежды была бесполезным тряпьём, но кое-что мы с Сенди подлатали. Привели в порядок все пальто, кашемировые, меховые. Вы не поверите, сколько всего мы там нашли. Я подумал о бриллианте Флафи. А это всё, думала, куда подевалась одежда, сказала Мэйв. Ваш папа вечно повторял, что я поселилась в этой машине, продолжила мама, которую было не сбить. Время от времени я возила его, пока он собирал ренту. сам то он водить не любил на заднем сиденье я раскладывала банки с рагу многим из тех людей было нечего есть однажды мы позвонили в дверь а там пятеро детей в двухкомнатной квартире их мать в слезах я ей сказала больше вы не будете нам платить видели бы вы дом в котором мы живём на том всё и кончилось она рассмеялась как же ваш отец злился больше он меня с собой не брал И после этого каждую неделю, возвращаясь домой, говорил, что люди спрашивали обо мне. Говорил, они хотят свою порцию рагу. Насколько я помню, отец любил водить. Впрочем, ладно. Мама притормозила у знака «Стоп», посмотрела в одну сторону, в другую. Вы гляньте на эту улицу, все забито. Здесь раньше всего три дома стояло. Проехав еще два квартала, она дважды повернула налево. Я так внимательно следил за тем, как она ведёт, что не заметил, куда мы приехали. А приехали мы в Олкинс-парк и двигались в сторону Ванхубек-стрит. Ты здесь бывала с тех пор, как вернулась, спросил я, хотя на самом деле вопрос адресовался Мэйв и звучал несколько иначе. Ты возила её сюда? Годами мы не бывали в этих краях, и снова оказавшись в нашем квартале, я почувствовал что-то странное. Как будто нас застукали там, где нас быть не должно. Мама покачала головой. Я здесь больше никого не знаю. Вы с соседями поддерживаете связь? Мы их посмотрела в окно. Больше нет, давно нет. Раньше мы с дяней приезжали сюда, парковались напротив дома. Это прозвучало как признание. Но признание в чём? Ну сидели мы в машине, ну, болтали. Вы заходили в дом? Нет, сказала Мэйв. Мы же так мимо проезжали. Да и чего бы нам туда заходить? Последнее адресовалось мне, голос с самоневинность. Поностальгировать? А с Мачихой вы виделись? спросила мама. Виделись ли мы с Андреем? Что-то типа светских визитов. Я не принимал участия в их разговорах о Бондре. Да мне и не хотелось. Размышления о прошлом не способствовали моей решимости вести себя порядочно в настоящем. Я понимал, что мама никак не могла предвидеть появление Андрея, но если ты бросаешь своих детей, то бросаешь их на волю случая. Ни разу, рассеянно ответила Мэйв. Но почему? Вы же всё равно сюда приезжали, вы скучали по дому. Мама сбавила скорость, потом и вовсе остановилась. Не то место. До Бобсборма ещё целый квартал. Нас не, пока я пытался подобрать слово, мы ив закончила фразу за меня. Приглашали. А вы спрашивали, лет-то сколько прошло? Мама сняла очки, посмотрела по очереди на нас с сестрой. Шрамы от удалённых опухолей на её лице сморщились и покраснели. Некоторое время мы молчали, потом ответила: "Нет. Стояла поздняя весна, лучшее время года на Ванхубайк-стрит, если не считать осени. Я опустил стекло, и в машину вплыл запах лепестков, юной листвы, травы, даже голова закружилась. Впрочем, от этого ли. Я подумал, а не лежат ли у Мэй в бардачке сигареты. Вот было бы здорово. Так пойдёмте, сказала мама. Зайдём на минутку, поздороваемся. Не надо, сказал я. Посмотрите на себя, на нас. Мы жертвы этого дома. Сколько можно-то? Подойдём к дверям, узнаем, кто там живёт. Может, там давно совсем другие люди. Нет, сказала Майв. Нам это пойдёт на пользу, сказала мама, заводя машину. Очевидно, для неё это было чем-то вроде духовного упражнения, не более того. Не надо, сказала Майв. В её голосе не было ни напряжения, ни настойчивости, как будто она понимала, что ход событий уже не остановить. Разве что из машины выпрыгнуть. Мы были всё ближе, ближе, ближе, когда именно мама ушла от нас. Посреди ночи выбралась из дома в темноте в руке чемодан. Попрощалась ли она с отцом? Зашла ли к нам? Посмотрела ли на нас, спящих? Она въехала в просвет между липами. В моих воспоминаниях подъездная дорожка была длиннее, зато дом был все таким же, с залитым солнцем, утопающим в цветах. Еще со времен Чоута мне было известно, что в мире полно больших домов. Многие из них величественнее и нелепее этого, но ни один на свете не был столь же прекрасен. Под шинами знакомо шуршал гравий, И когда мы остановились у каменных ступеней, я мог представить себе, как ликовал отец, как сильно хотелось моей сестре пробежаться по лужайке и как наша мать, оставшись наедине со стеклянной громадой, недоумевала, что это фантастическое творение делает здесь, в сельской глуши. Мама вздохнула, сняла тёмные очки, положила их на консоль между сидениями. Пойдём посмотрим. Мейф даже ремень безопасности не отстегнула. Мама обернулась, посмотрела на дочь. Ты сама всегда говоришь, что место прошлого в прошлом, что там его и следует оставить. Это пойдёт нам на пользу. Мейф отвернулась от дома. Когда я работала в сиротском приюте, люди то и дело возвращались. Некоторые из них были уже моими ровесниками. Они ходили по коридорам, заглядывали в комнаты, заговаривали с детьми. По их словам, им становилось легче. Это не приют, сказала Мэйв. И мы не сироты. Мама покачала головой, посмотрела на меня. Ты пойдёшь? А, -а, -а, а, нет, сказал я. Ты ты иди, сказала Мэйв. Я посмотрел на неё, а она на меня даже не взглянула. Мы можем уехать, сказал я сестре. Не дури, сказала она. «Идите, я подожду». И я пошел с мамой. Потому что сил считывать подтекст, если он и был, у меня не осталось. А еще, признаю это лишь сейчас, мне было любопытно. Подобно тем постаревшим индийским сиротам, я хотел встретиться с прошлым. Вышел из машины, и вот я снова стою перед голландским домом, и рядом со мной стоит моя мать. В тот момент нас было двое — только я и Элна. Я бы никогда не поверил, что такое возможно. Прошлое не заставило себя ждать. Едва мы подошли к лестнице, по другую сторону стеклянной двери показалась Андреа. На ней был синий твидовый костюм с золотыми пуговицами, губы накрашены, туфли на низких каблуках, как будто она собиралась встретиться с адвокатом Гуччи. Увидев нас, она подняла руки и принялась молотить по стеклу. Ее рот округлился от крика. Мне был знаком этот звук. Поздней ночью вне от ложки из кого-то вытаскивают нож, у кого-то умирает ребенок. — Это Андреа, — сказал я маме, просто чтобы подчеркнуть, до чего восхитительно плохой была ее идея. Вторая жена нашего отца была миниатюрной женщины, а теперь будто бы стала ещё меньше или была меньше, чем я помнил, но она стучала в стекло как воин, бьющий в там-там. Вместе с криками и шлепками я слышал звон её колец, характерное трение металла о стекло. Замерв на месте мы с мамой у дома Мэйф в машине, мы будто бы ждали, когда фасад разлетится на миллион режущих осколков, и она доберётся до нас, обрушит на нас всё ледяное отчаяние ада. В проёме возникла дародная длиннокосая латиноамериканка в халате медсестры. Сгребла Андрея в охапку и ототащила назад. Она увидела нас, стоящих у фургона, высоких, худых, похожих друг на друга. Мама с этим её седым южиком, глубокими морщинами и взглядом, полным всепроникающего покоя, кивнула, как бы говоря: "Всё хорошо, ближе мы не подойдём". И женщина открыла дверь. Она явно собиралась спросить, кто мы такие, но не успела она и рта открыть, как Андрея выскочило наружу словно кошка. Мгновение спустя она пересекла террасу и ринулась прямиком ко мне, будто намереваясь пройти сквозь меня. От силы столкновения у меня весь воздух вышел из лёгких. Она зарылась лицом в мою рубашку, обхватила меня своими миниатюрными руками и завыла. Её худая спина напряглась от невыместимого горя. Меньше, чем через секунду рядом возникла Мэйв. Она взяла Андрея за плечи и попыталась оттащить от меня. "Господи", сказала Мэйв. "Андрея, прекратите". "Ну куда там?" Она вросла в меня, как протестующий врастает на митинге в Ограду. Я чувствовал её сердцебиение, её прерывистое дыхание. В тот первый день, когда она появилась в доме, я пожал ее руку и, не считая нескольких случайных прикосновений на тесной кухне или вынужденной необходимости прижаться друг к другу, позируя для рождественской фотографии, с тех пор мы не касались друг друга. Даже на свадьбе, даже, еще бы, на похоронах. Я посмотрел на ее макушку, зачесанные назад светлые волосы, заколотые на затылке. Мне были видны едва различимые вкрапления седины. Мне был слышен лёгкий запах её духов. Мама коснулась рукой её спины. Миссис Конрой. Голос Мэйф у самого моего уха. Какого хрена? Латиноамериканка, у которой, по всей видимости, были нелады с коленом, прихрамывая спускалась по ступенькам. "Госпожа", обратилась она к Андрею. "Вам нужно вернуться в дом". Её бы отцепить для начала. сказала Мэйв вибрирующим от ярости голосом. Её рука легла на моём плече. В этот момент никого, кроме нас двоих, не существовало. "Ты", произнесла Андреа, задыхаясь, пытаясь отдышаться, она будто бы выплакивала слёзы всего мира. "Ты, ты, госпожа", повторила женщина, подойдя к нам. Её негнущиеся колени напомнили мне об отце. Он точно так же ходил по лестницам. Почему вы плачете? Ваши друзья приехали вас проведать. Она посмотрела на меня, будто бы ожидая подтверждения, но я понятия не имел, что мы там забыли. "Я Элна Конрой", наконец сказала мама. "Это мои дети, Денни и Мейф. Миссис Конрой их мачеха". Услышав это, женщина широко улыбнулась. "Госпожа, это семья. Ваша семья сегодня с вами. Андрея уткнулось лбом в мою солнечное сплетение, как будто пыталось пробраться внутрь. "Госпожа", сказала женщина, поглаживая Андрея по голове. "Пойдёмте все в дом. Зайдите, присядьте". Затащить Андрея обратно в дом было всё равно что пытаться прогнать морского волка с палубы. Я приподнял её на одну ступеньку. На другую тяжёлой она не была, но она висела на мне что-то сильно осложняло всё предприятие. Её туфли слетели с ног, мама их подняла. Однажды мне это приснилось, сказала мыв, и меня пробрал смех. Мама хотела зайти, сказал я поверх головы Андрея той женщине, горничной-сиделке надсмотрщице, кто она там? Женщина настолько позволяла колено держалась впереди. Доктор, крикнула она, поднявшись по ступенькам. Не надо, сказала Андреа мне в рубашку, и я точно знал, что она имеет в виду. Не бегите, не кричите. Мы преодолели последнюю ступеньку. Чтобы это проделать, мне пришлось её обнять. Моего врождённого воображения не хватало, чтобы до конца осознать происходящее. Она приняла тебя за отца. сказала мама, подняв свободную руку, чтобы прикрыть глаза от отражавшегося в оконных стёклах послеполуденного солнца. Заосерила и прошла в холл, мимо круглого мраморного стола, двух французских кресел, мимо зеркала в золотой раме в форме осьминога, мимо напольных часов, где между двумя рядами раскрашенных металлических волн покачивался кораблик. Мне представлялось, что за прошедшие годы время не пощадило голландский дом. Я был уверен, что в мое отсутствие его потрепало, и все былое величие отслоилось вместе с краской, стерлось. Ничего подобного. Дом выглядел точно таким, каким мы его оставили 30 лет назад. Я вошел в гостиную с вцепившейся в меня Андреа. Темное влажное пятно туши и слез растеклось по моей рубашке. часть мебели, возможно, стояла на других местах. Где-то была обновлена обивка, что-то и вовсе заменено, но разве всё упомнишь? Шёлковые портьеры, кресла с жёлтой шёлковой драпировкой, в застеклённом шкафу почти до самого потолка выстроились книги на нидерландском, которые никто никогда не читал. Даже серебряные портсигары, отполированные до блеска, все так же стояли на краях столешниц, там, где их оставили когда-то топтавшие землю в Анхубейке. Кое-как уложив Андрея на софу, я присел рядом. Она протиснулась головой мне под руку, изо всех своих скромных сил прижимаясь к моей грудной клетке. Плакать она перестала и теперь издавала тихие, чмокающие звуки. такого я никогда её не видел, не знал. Мэйф и мама молчаливо вплыли в комнату, осматривая всё то, что они больше не ожидали увидеть. Гобеленовый пуфик, китайский светильник, тяжёлые шёлковые кисти, синие, зелёные, служившие грозами для занавесок. Если прежде я и видел их обеих в этой комнате, то только до того, как оказался способен это запомнить. Я сунул руку в карман и протянул Андрея носовой платок, вспомнив, что именно она, ни Мэйв, ни Сэнди, приучила меня носить его с собой. Она обтерла лицо и прижалась ухом к моей груди, прислушиваясь к сердцебиению. Мои мама и сестра подошли к камину и теперь стояли рядом с ванхубейками. «Я терпеть их не могла», — сказала мама. Она так и держала в руке туфли Андреа. Мэйв кивнула, не отводя взгляда от глаз, следивших за нами всю нашу юность. А я их любила. В этот самый момент по ступенькам сбежала Норма, говоря на ходу, «Инесс, прости меня, прости, я по телефону разговаривала, из больницы звонили, что случилось?» Она внеслась в холл. Норма всегда бегала, а её матч всегда пыталась её урезонить. И вот она замерла на месте. Почему? Увидела моих маму с сестрой у камина дельфтской выделки или то, как её собственная мать на диване обвелась вокруг меня плющом. Инес вся светилась. Родственники в гостях. Если бы я встретил её на улице, возможно, мы и правда встречались, то не узнал бы, но здесь В этой комнате сомнения были излишни. Норма была гораздо выше матери и куда крепче. На ней были аккуратные очки в золотой оправе, свидетельствующие о любви то ли к Джону Леннину, то ли к Тедди Рузвельту. Её густые каштановые волосы были убраны в безыскусный хвост. Мы не виделись 30 лет, но время не имело значения. Сколько раз она будила меня по ночам, чтобы рассказать о том, что ей приснилось. Норма это наша мама, Элна Комрой, сказал я и посмотрел на мать. Норма наша невестка. Я ваша сводная сестра, сказала Норма. Она смотрела на нас всех, но её взгляд то и дело останавливался на Мейв. "Господи", сказала она. "Прости меня". Норма заняла мою комнату, сказала Мэйф маме. Норма моргнула. На ней были чёрные слаксы, розовая блузка. Никаких украшений, оборок. Её ничем не примечательный наряд будто бы говорил о том, что у неё нет ничего общего с матерью. "Я не про комнату говорила. Ту самую с широким подоконником", спросила мама. Будто бы внезапно представил в себе то место, где её дочь спала много лет назад. Мэйф смотрела в потолок, разглядывала ионик. Строго говоря, она заняла весь дом. Ну, её мать заняла. Норме как будто снова стало в восемь, как будто спальня вновь давила на неё своими размерами. Прости меня, сказала она. Она спала там все эти годы, жила в нашем доме, спала в кровати Мейф. Мейф посмотрела ей прямо в глаза и прошептала: "Шучу". Норма покачала головой. Как же я скучала, когда вы ушли. В смысле, когда ваша мать нас выставила. Мейф не могла сдержаться, даже если и хотела. Она слишком долго ждала. Да. сказала Норма. И всё время с тех пор до этого момента. Как у мамы дела? спросила Элна, как будто это не было очевидно. Возможно, она просто хотела сменить тему. Понять, что прямо сейчас происходит между Нормой и Мейфаном, она была не способна, она не знала подробностей. На кофейном столике стояла коробка с одноразовыми платочками. Будь Андрей в добром здравии, она бы не допустила подобного. Норма подошла к столику, выудила из коробки платок. Прогрессирующая афазия на ранней стадии. Ну или просто альцгеймер. Точно не знаю, но оно и не важно. Помочь ей всё равно уже нечем. Похоже, в тот момент собственная мать заботила Норму меньше всего. Ты за ней ухаживаешь? спросила Мэйв. Мне казалось, она вот-вот харкнет на ковёр. Норма качнула рукой в сторону латиноамериканки. Большая часть забот легла на Инес. Я лишь пару месяцев назад приехала. Инес улыбнулась. В конце концов, речь была не о её матери. Подошла Элна, опустилась на колени рядом с Андреа, надела ей туфли и села на диван. Так что хрупкая вдова моего отца оказалась зажатой между нами. Как здорово, что ваша дочь вернулась домой, сказала она моей мачехе. Андреа, по-прежнему причмокивая, впервые за все время посмотрела на мою мать и указала на картину, висевшую на противоположной от портретов Ван Хубейка в стене. «Моя дочь», — сказала она. Мы все оглянулись и увидели портрет моей сестры, висевшей там же, где всегда. Мэйв десять лет, ее блестящие черные волосы не спадают на плечики в красном пальто, зади ней обои обсерватории грациозные ласточки летают над головками роз её синие глаза блестят любой кто посмотрел бы на эту картину задумался бы что стало с той девочкой с тем чудесным ребёнком перед которым был распахнут весь мир и всё звёздное небо в придачу меф обошла диван на котором мы сидели и пересекла комнату встав рядом с девочкой, которая когда-то была. Я была уверена, что она выбросила портрет. Нет, она его любит, сказала Норма. Андреа качнула головой, указав на картину. Моя дочь. Нет, сказала Мэйв. Моя дочь, вновь сказала Андреа, потом повернулась, посмотрела на Ван Хуббейков. Мои родители Мы стояла на месте, будто пытаясь выкнуться с этой мыслью. Когда же она протянула руки и взялась с обеих сторон за раму, чтобы снять картину со стены, мы обмерли. Рама была широкой, лакированной, чёрной, несомненно, чтобы подчеркнуть цвет волос Мэйф, но сама по себе картина была размером в половину десятилетнего ребёнка. Мэйф с трудом отцепила проволоку от гвоздя, и Норма протянула руку за холстом, чтобы помочь ей. Картина отошла от стены. Она тяжёлая, сказала Норма и протянула руки, желая помочь. Справлюсь, сказала Мэйф. Там, где висела картина на обоях, остался тёмный прямоугольник. Подарю её Мэй, сказала мне сестра. Мы с ней здесь похожи. Андреа разгладила мой носовый платок на коленях, затем начала складывать его снова, каждый из четырёх углов к середине. Мэйф остановилась и посмотрела на Норму. Не выпуская картину из рук, она потянулась к нашей сводной сестре и поцеловала её. Мне следовало бы вас навещать, сказала она. Тебя и Брайт. И вышла из дома. Я думал, Андреа запаникует, когда я поднимусь с дивана, или что утрата картины вызовет в ней вспышку ярости, но она была слишком поглощена моим носовым платком. Когда я встал, она на мгновение потеряла равновесие, А затем привалилась к моей матери, как растение, которое нужно подвязать. Мама приобняла её, почему нет? Мэйф всё равно уже ушла. Подойдя к дверям, я слегка обнял Норму. Я не знал, что теперь Мэйф думает о девочках, но этот жест казался оправданным. В конце концов, нас было четверо. Четверо детей в горящем доме. И лишь двоим удалось выбраться. Я выйду через минуту, сказала мне мама. Забавно было видеть двух миссис Конроу сидящих вместе. Впрочем, забавно не совсем подходящее слово, та, что пониже ростом напоминала наряженную куклу, та, что повыше, как обычно, ангела смерти. Сиди сколько угодно, сказал я, ровно это и имея в виду, хоть до конца времён. А мы с сестрой в машине подождём. Я вышел через стеклянные двери в прекрасный клонившийся к вечеру день. Смотреть на мир с этой точки зрения было совсем не странно, да это и не имело никакого значения. Моя все дело на водительском месте, картина лежала сзади. Стёкла были опущены, она курила. Когда я забрался в машину, она протянула мне пачку. Клянусь тебе, я давно не курю, сказала она. Я тоже, ответил я и чиркнул спичкой. Это всё взаправду. Я указал на большое пятно на моей рубашке, на следы помады и туши. Мэйв покачала головой. Андрея отрунилось рассудком. Но «Ну что это за справедливость такая? У меня такое чувство, что мы высадились на луне. А норма? Мэйв посмотрела на меня. Господи, бедная Норма. Зато теперь у тебя есть портрет дочери Андрея. Мне бы уж точно духу не хватило. Я была уверена, что она его сожгла. Она любила дом и всё, что в нём, за некоторым исключением. Ну вот она и избавилась от нас, достигла идеала. Там ведь и правда всё идеально, сказала она. Даже не верится, не знаю, чего я ожидала, но я думала, что после нашего ухода начнётся упадок. Мне всегда казалось, дом не выстоит без нас, не знаю, скукожится. «Дом, чахнущий от горя. Такой вообще возможно?» «Ну, если он благородных кровей...» Мэйв рассмеялась. «Значит, этот полукровка. Я тебе когда-нибудь рассказывала о художнике?» «Что-то я слышал, обрывки. Теперь же мне хотелось знать все подробности. Расскажи». «Его звали Саймон», — сказала она. «Он жил в Чикаго, но родом был из Шотландии». он был очень знаменит, ну или так мне в мои 10 лет казалось. Картина ему удалась. Мэй оглянулась на заднее сиденье. "Да, портрет хорош. Но это правда, как будто Мэй, скажи, это ты, а Мэй на тебя похожа". Она затянулась, откинулась на подголовник и закрыла глаза. Думаем, мы оба чувствовали одно и то же, что тонули, и кто-то вытащил нас из воды в самый последний момент. Мы жили, не рассчитывая на будущее. Папа был тогда большим любителем сюрпризов. Выписал Саймона из Чикаго, чтобы он написал мамин портрет. Предполагалось, что Саймон останется на 2 недели, а картина будет большой, как портрет Ван Хуббека. Впоследствии он должен был вернуться и нарисовать ещё и папу. Такой был план. И когда всё было бы готово, над камином висели бы Конроуи. А Ван Хуббека куда бы дели. Майв приоткрыла один глаз и улыбнулась мне. Я тебя люблю. сказала Анна. Я тоже об этом спросила. Их бы отправили на бал, ну, в бальную залу. Откуда ты всё это знаешь? Саймон рассказал. Мы, как ты понимаешь, провели вместе немало времени. Ты хочешь сказать, что мама отказалась позировать 2 недели в красивом платье для своего же портрета? Наша мама, сестрица всех бедняков, скелет в теннисных туфлях отказалась, не смогла. Ну и папа сказал, что тогда и его портрет не нужен. потому что иначе висеть ему над камином по соседству с мессис ван хубейк. Именно. Но проблема была в том, что художник уже приехал и половину суммы ему выплатили авансом. Ты был слишком маленьким и вертлявым для того, чтобы позировать, поэтому в последний момент призвали меня. Саймону пришлось соорудить в гараже новый подрамник и заново нарезать холст. И сколько ты просидела? Меньше, чем хотелось бы. Я влюбилась в него. Не думаю, что это вообще возможно, просидеть напротив другого человека две недели и не влюбиться в него. Папа злился из-за денег, а также из-за того, что снова, выходит, не угодил, а мама то ли злилась, то ли обижалась, но в те дни это было ее обычным состоянием. Они не разговаривали друг с другом, и ни один из них даже не пытался поддержать беседу с Саймоном. Если он входил в комнату, они тут же смывались. Но Саймон и не возражал. Ему-то было неважно, кого писать, главное, чтобы ему давали это делать. Единственное, что его заботило это свет. До того лета я никогда не задумывалась о свете. Просто провести целый день на свету было чем-то вроде откровения. Мы не ужинали до темноты. Впрочем, ужинали мы опять же вдвоём. Джослин оставляла нам еду на кухне. Как-то раз Саймон спросил: "У тебя есть что-нибудь красное?" И я говорю: "Да, зимнее пальто" И он «Так неси его сюда», с этим его тягучим шотландским акцентом. Я дошла до шкафа с теплой одеждой, нашла пальто, надела его и вернулась обратно. И Саймон такой «Доча, ты должна носить только красное». Так он меня называл «Доча». И если бы он предложил, я бы, не думая, сбежала с ним в Чикаго. Я бы по тебе ужасно скучал. Она обернулась и снова посмотрела на картину. «Вот этот мой взгляд». Это я на Саймона смотрю. Она в последний раз затянулась и выбросила окурок в окно. После того, как он ушел, самый ад и начался. Или, может, ад и раньше начался, как раз в те две недели, пока я сидел в обсерватории. Но я была слишком счастлива, чтобы что-то заметить. Мама не могла остаться. Я правда в это верю. Жить в особняке, позировать для портрета, да она с ума бы сошла. Сейчас она там вполне гармонично смотрится. Я посмотрел в сторону дома, но из окон никто не выглядывал. Я выбросил окурок, закашлялся, после чего мы закурили ещё по одной. Теперь в доме есть те, кому может понадобиться её забота. Когда она жила там, единственным кому можно было посочувствовать, была она сама. Она вдохнула и выдохнула дым. Это было невыносимо. Мы в, конечно, была права. Хотя это открытие не принесло ей утешения. Когда наконец наша мать вышла из дома и села на заднее сиденье рядом с картиной, что-то в ней переменилось. Ещё до того, как она заговорила, вокруг неё образовалась аура предназначения, которую я раньше не замечал. Я понимал, что теперь всё будет по-другому. Мама возвращалась в строй. Славные люди, сказала она. Инест так и вовсе свитая. Она первая, кто продержался дольше месяца. Норма после окончания медицинской школы жила в Пало-Альто. Она только наладила дела в Калифорнии, и вот всё рухнуло. Ей пришлось возвращаться домой, чтобы ухаживать за матерью. Это мы уже выяснили. Мы с Мэйв в последний раз затянулись и бросили окурки в траву, как дротики, после чего Мэйв направила машину по подъездной дорожке к Ванху-Бэйк-стрит. Назад мы не оглядывались. Сперва Норма хотела отправить ее в диспансер, но Андреа не вытащить из дома. «Уж я бы ее вытащила», — сказала Мэйв. «Вне дома ей неуютно, но и в доме ей никто не может угодить. Уборщики, ремонтники, она всеми недовольна». Норме все это было нелегко. Она врач? Спросил я. Кто-то из семьи должен был стать врачом. Детский онколог. Сказала все из-за тебя. Очевидно, когда ты поступил в медицинскую школу, ее мать восприняла это как вызов. Бедная норма. Мне и в голову не приходило, что кто-то еще оказался втянут в эту гонку. А как там ее сестра, чем Брайт, занимается? Инструктор по йоге. живёт в Банфи. Детский онколог бросает Стэнфорд, чтобы ухаживать за матерью, а инструктор по йоге остаётся в Канаде, спросила Мэйв. Похоже на то, сказала мама. Всё, что я знаю, младшей девочки здесь не бывает. Но ну, брат даёт, сказала Мэйв. Норме нужна помощь, ей и Инес. Норма только начала работать в детской больнице Филадельфии. Я сказал, что наверняка у них по-прежнему куча денег. Дом не изменился, Андреа никуда не делась. Андреа знает о деньгах больше, чем Джейди Рокфеллер, сказала Мэйв. Поверь мне, у неё всё в порядке. Не думаю, что дело в деньгах, им просто нужно найти кого-то, кому они смогут доверять, с кем у живётся Андреа. Мэйв до того внезапно вдавила педаль тормоза. что я подумал, она спасает наши жизни, а я со своего места просто не увидел опасность. Мы с ней были пристёгнуты ремнями безопасности, а вот маму и картину порядком тряхнуло. Послушай меня, сказала она, развернувшись до того резко, что все мышцы её шеи натянулись, удерживая голову на месте. Ты туда не вернёшься. Тебе было любопытно. Мы съездили, на этом всё. Мама встряхнулась, чтобы проверить, не ушиблась ли она. Дотронулась до носа, на пальцах осталась кровь. "Я им нужна", сказала она. "Ты нужна мне", повысила голос мыв. "Всегда была нужна. Ты не вернёшься в этот дом". Мама достала из кармана салфетку, приложила её к носу, потом вернула на место картину. Орудея одной рукой, она пристегнула ремень. Позади нас сигналила Toyota. "Давай дома это обсудим". Она уже приняла решение, но ещё не нашла способ донести его до своих детей. На следующий день мы и собиралась отвезти меня на станцию, но дороги были свободны, а моя сестра была в ярости, поэтому в итоге мы доехали до самого Нью-Йорка. Служение, прощение, мир, брехня всё это. Я не позволю ей болтаться между моим домом и Андре. И что, укажешь ей на дверь? Я пытался подавить зачатки нетерпения в собственном голосе, напоминая себе, что речь о матери Мэйф, о счастье моей сестры. Это мысль её задачила. Так она просто к ним переедет, они только рады будут, всё повторяет мне как Андреа с ней спокойно, и поэтому она должна им помогать, как будто мне не насххать на душевный покой Андреа. Давай я с ней поговорю. Скажу, что это может отразиться на твоём здоровье. Я ей говорила. И, кстати, это уже отражается на моём здоровье. Как подумаю, что она будет ходить туда ради неё, а не усилием воли, она заставила себя не продолжать. Из-за всей этой шумихи мы так и забыли картину на заднем сиденье машины. Отдай её Мэй, сказала Мэй, притормозив у моего дома. Нет, сказал я. Она твоя. «Когда Мэй вырастет, обзаведется своим домом, тогда и подаришь. Пускай у тебя побудет. Повесь ее над камином и думай о Саймоне». Мэйв покачала головой. «Я не хочу ничего, что было в том доме. Говорю тебе, я тогда окончательно с катушек слечу». Я посмотрел на девочку на портрете. Она должна была остаться такой же. «Тогда пообещай мне, что заберешь ее позже». «Ладно», — сказала она. Давай найдём парковочное место, и ты зайдёшь к нам и сама подаришь её мы. Мы стояли во втором ряду. Мыв покачала головой. Здесь негде парковаться, пожалуйста. Да ладно тебе, это даже не смешно, мы уже на месте. Она покачала головой, казалось, ещё немного и она заплатит. Я устала, сказала она и повторила: "Пожалуйста". Больше я её не уговаривал. подошёл к задней двери, вытащил картину и свою спортивную сумку. Начинался дождь, и я не стал стоять на улице и смотреть, как она уезжает, не помахал рукой. Я нашёл ключи и поспешил отнести картину внутрь. После этого мы ещё много говорили о ежедневных отчётах нашей матери касательно Андрея, нормы, дома и о том, как она превращает мейф в развалину. Она рассказывала об Отерсоне. Я рассказывал ей о доме, который хочу купить, но для этого придётся продать другой дом, который я не хочу продавать. Рассказал, в какой восторг пришла Мэй от картины. Мы повесили её в гостиной над камином. Я ежедневно присутствую в вашей гостиной, но ну, не славно ли? И что о Селесте не против? Ты там слишком похожа на Мэй, чтобы она возражала. Все думают, что это Мэй, кроме самой Мэй. Когда кто-нибудь спрашивает, она всегда говорит, здесь нарисованы я и моя тетя. Две недели спустя, после нашего путешествия в голландский дом, мама позвонила рано утром, еще не рассвело, и сказала, что Мэйв умерла. — Где она? — спросил я. — Я не поверил. — Пускай Мэйв подойдет к телефону и сама это скажет. Селеста села в кровать и посмотрела на меня. — Что случилось? — Она здесь. сказала мама: "Я рядом с ней. Ты вызвала скорую? Вызову, хотела сперва позвонить тебе. Нечего время тратить, звони в скорую", сказал я срывающимся голосом. "Ох, Дени", сказала мама и заплакала.